Дождем весенним освежен тюльпан. А ты к вину протягивай стакан, Любуйся, в брызгах молодая зелень. Умрешь, и новый вырастет тюльпан.